Голова вторая У ведьмы нет правил. Есть настроение. Какое настроение? Такие и правила. Из сети. Лаки залетел в лабораторию, словно за ним гнались демоны. С отчаянным мяфк. Десять килограмм живого меха прыгнули мне на руки, едва не сбив с ног. «Лаки, что случилось?» — еле удержавшись на ногах, спросила я фамильяра. «Этот герцог! Он меня чуть не убил!» «Ну-ка, поточнее, пожалуйста!» сузил я глаза, внимательно осматривая малыша на наличие повреждений. Лаки ткнул мне под нос грязный кончик хвоста. В глазах котика блестела влага, словно он вот-вот заплачет. «Он мне на хвост наступил грязным сапогом! Чуть не сломал!» Я погладила фамильяра. «Вот Скунс! этот Джеймс! Еще и слепой, к тому же!» «Ну уж и нет! Хвост Лаки я ему не прощу!» «Буду мстить. Для ведьмы фамильяр больше, чем друг, даже больше, чем семья. Он — продолжение ведьмы. Самое дорогое родное существо на свете. Обидеть фамильяра — создать себе врага в виде взбешенной ведьмы». Нет, конечно же, я понимала, что реального вреда Лаки Герцог Остин не нанес. Судя по грязному хвосту, Джеймс наступил всего лишь на длинную шерсть. Но сущность ведьмы поднимала из глубины души волну ярости — подталкивая к необдуманным поступкам. А нарочито громкие всхлипы лаки и дрожащий хвостик действовал как красная тряпка на быка. Не выдержав, вылетела из лаборатории кинусь кинулась в кабинет отца. На этот раз не стала изображать из себя примерную девочку, и с силой толкнула дверь, заставляя ее со всего маха удариться о стену. В кабинете сидели трое. Отец, наглый герцог и незнакомый блондин. «Эмми!» Папа Шарашина посмотрел на меня. В глазах читался самый натуральный шок. Ну да, выглядела я не очень. По совету мамы сделала небольшой бум. Дом не слабо тряхнуло. На кухне послышался звон разбившейся посуды, а я была с ног до головы заляпанной зеленой жижей. «Вы должны немедленно извиниться перед моим фамильяром», я смотрела на герцога с вызовом. На красивой, аристократической морде, лице, простите, промелькнула брезгливость. Его светлость даже поморщилась. «Этот мохнатый коврик, что не вовремя приходил дорогу?» «Кто? Коврик? Вы назвали фамильяра ковриком? Видит богиня, вы пожалеете о своих словах!» За окном грянул гром. Папа тихо застонал и опустил голову. Герцог смотрел на меня, как на пустое место, а блондин с любопытством смотрел то на меня, то на герцога. Сжав кулаки... Я пулей выскочила из кабинета, представляя, как герцог корчится в муках от моего яда. За спиной послышался мелодичный смех. «Занятная невеста, Джей! Скучно тебе точно не будет!» А следом папин вздох и тихая. «Ох, ваша светлость, что же вы наделали?» Я не стала ждать ответа и поспешила в лабораторию. Статус и родство герцога теперь не имело никакого значения. «Молитесь, Джеймс Остин!» ибо ведьма вышла на тропу войны, а враги у ведьм редко остаются в добром здравии. В кабинете было бы тихо, если бы не смех Томаса и Этот несносный тип, гроза девичих сердец, а по-простому бабник обыкновенный, бессовестно ржал, стирая выступившие слезы. «Том, заткнись!» — прошипел Джеймс и обратился к будущему родственнику. «Я сделал что-то противозаконное?» «Хотя это не имеет смысла, ваша дочь ведет себя отвратительно!» «Она ведьма, ваша светлость! Неужели вы ничего не знаете? Ваша матушка! Моя матушка! Леди! И она никогда бы не опустилась до такого поведения!» Перебил Джеймс графа. «Я прошу прощения за Эмили. Я обязательно поговорю с ней». Граф Форест поднялся со своего места и продолжил. «Слуги проводят вас в выделенные покоя. Отдохните с дороги. На ужин вас пригласят». Джеймс мерил шагами покоя, ожидая ответа от дяди. Герцог описал события дня и поинтересовался, нельзя ли выбрать другую невесту. Более спокойную и адекватную. Ответ пришел через полчаса. Герцог сорвал печати со стоном сел на кровать. Дядя приказал явиться порталом во дворец немедленно. Джеймс, предупредив графа, открыл портал и шагнул в богатый просторный кабинет. «Король Старии, Албрид Третий». Откинувшись в кресле, громко смеялся, растирая по щекам выступившие слезы. Но как только мужчина увидел племянника, сразу же принял строгий вид и кивнул на кресло. Джеймс занял место и хмуро посмотрел на дядю. «Итак, мой любимый и единственный племянник, ты не только облажался, но и выставил себя идиотом. С чем я тебя и поздравляю», — торжественно произнес король. «Что такого непоправимого я совершил, ваше величество?» Не сдержав бешенства, поинтересовался упомянутый племянник. «Джей, что ты знаешь о ведьмах?» Проникновенно поинтересовался Албрит. «Невероятно вредные и несносные создания, превращающие в балаган все, что находится рядом», — выплюнул герцог. «Я месяц назад указал тебе на Эмилию Фрост. Месяц, Джеймс. И за это время ты не удосужился узнать, с кем тебе придется столкнуться. Ну что же, в таком случае наказание пойдет только на пользу. — О каком наказании идет речь? — нахмурившись, спросил Джей. — Которая проследует от ведьмы, дурак ты несчастный! — рявкнул правитель. Прикрыв глаза, король глубоко вздохнул, успокаиваясь. — От этой сопливой невежды? Она всего лишь мелкая ведьма, а не магистр магии! — усмехнулся герцог. Король стиснул зубы и усилием воли подавил желание выпороть мальчишку. — Она не просто сопливая невежда, она сильная ведьма. Даже сейчас, в столь юном возрасте... Эмилия развила свою силу до вполне приличного уровня. Пройдет лет пять, и она переплюнет бабку. А характером ведьма полностью копирует родственницу. Прошипел король, вспоминая старую ведьму. Даже оглянулся, чтобы убедиться, не стоит ли упомянутая дама за его спиной. «Я не позволю своей жене заниматься ведовством. Ее дело — следить за детьми и устраивать балы», — уверенно сказал герцог. «Не перебивай меня!» «Может, в твоей голове хоть что-то отложится, помимо способов убийства Лича?» Диана, богиня природы, с начала времен была покровительницей ведьм. Давала им силу, благословляла их браки и поощряла в начинаниях. По легенде, хотя это скорее исторический факт, чем легенда, Диана влюбилась в Карата, бога стихий. Покровитель магов ответил взаимностью, за что получил бонус в виде огромного количества энергии. Богиня щедро делилась силой, ни в чем не отказывала любимому. Однажды Карат попросил Диану наделить свойством подпитывать магов всех ведьмочек, чтобы маги стали сильнее и защищали своих возлюбленных. Кто из магов первым почувствовал прилив сил, неизвестно, но слух, что ведьмы способны восстанавливать резерв, разлетелся по миру. Молодые маги соблазняли наивных ведьм, влюбляли в себя и использовали. Диана, занятая Каратом, не сразу почувствовала неладное, пока не свершилась беда. Один из магов решил проверить, именно влюбленность ли дает сила или же абсолютно любая эмоция. Выбрав в роли жертвы, едва достигшую совершеннолетия ведьму, он закрыл ее в башне, периодически навещая. Девушка чахла на глазах заперти и тихо боялась мага. После каждого посещения она подолгу молилась своей богине, но так и не дозвалась. Вскоре, взбешенный неудачами, Маг решил сполна отыграться на пленнице. Уходя, маг посмотрел на изувеченную девушку и пообещал вернуться, забыв пояс кинжалом на кресле. Доведенная до отчаяния ведьма решила убить себя и избавиться, наконец, от страданий. Вонзив кинжал в сердце, она последний раз вознесла молитву Тиане. Крик умирающей ведьмы донесся до богини, и она пришла в бешенство. В мире начались катаклизмы. Цунами, ураганы... Непрекращающиеся дожди, молнии. Страдали только маги и люди, а вокруг ведьм был охранный купол. Целую неделю не мог Карат успокоить любимую. Найдя и уничтожив виновника проблем, Карат принес его голову богине и поклялся жестоко карать магов, которые причинят вред ведьмам. Диана приняла клятву, но внесла условие Ведьма может отомстить обидчику, а покровитель магов не посмеет вмешаться. А также богиня сделала два подарка своим любимицам. Первым стал фамильяр, продолжение ведьм, их душа. Создание, способное найти ведьму хоть на краю света и спасти, если ей грозит смертельная опасность. Вторым подарком стало подтверждение мести. Богиня проследит, чтобы маг понес справедливое наказание. А если ведьмочка своими силами не справляется и просит богиню помочь, то Диана мстит сама. Как ты понимаешь, Это не чесотка от зелий. Маги опомнились не сразу, а когда смертельные случаи достигли сотни, король пошел к верховной ведьме и уговорил заключить договор. С тех пор маг и ведьма разбирались между собой сами, без возможности попросить помощи у родственников, друзей или власти. магия не причиняет вреда ведьмам, а ведьмы не уничтожают магов за одно лишь слово и не просят помощи у богини. Бред какой-то! Нахмурился Джеймс, дослушав историю. «Звучит, может, и бредово, но тебе необходимо извиниться перед девушкой и ее фамильяром и делай все, чтобы она влюбилась, Джей. Абсолютно все. Мне и моего резерва хватает вполне. илья опять чего-то не знаю?» В кирских землях завелась семья кбузов. Уже четыре группы сгинула «Влюби ведьму, Джей, я не хочу рисковать тобой. И побыстрее, сам знаешь, как эти твари плодятся». Вздохнул король и махнул рукой, выпроваживая племянника. «И еще!» Албретт окликнул герцога, когда тот уже был готов шагнуть в портал. «Узнаю о Манде Тремор. Информация есть в библиотеке. Это поможет понять, кого ты собрался посадить на поводок. Свободен». Джеймс вышел в покоях, выделенных графом, и раздраженно выругался. Миленькая рыженькая девушка с зелеными, как листва, глазами, оказалась невоспитанной хамкой, с отвратительным вкусом и отсутствием манер, И вот на этом он должен жениться? мама удар хватит, когда он познакомит родителей с невестой». Прикрыв глаза, мужчина шумно выдохнул. «Ничего, до свадьбы можно и потерпеть, а там он возьмется за воспитание». Определившись с планами, Джеймс сел на кровать. Очень и очень вовремя, так как раздался взрыв, и дом хорошенько тряхнуло. Вздохнув, мужчина подумал, что с влюбленностью стоит поторопиться. Иначе никакой выдержки не хватит. Милая, возьми себя в руки. Не стоит ссориться с будущим мужем, не успев даже познакомиться. Джеймс Остин — прекрасный мальчик. Я смотрела на отца и размышляла. Когда мой родитель успел повредить голову? Заметив скепсис на моем лице, папа вздохнул и махнул рукой, пробормотав что-то про невыносимых ведьм. Когда отец ушел, не дождавшись от меня реакции, я занялась приготовлениями. Брезгливый взгляд холодных, голубых глаз не отпускал. «Занощивый индюк, я покажу тебе, леди!» Но сначала небольшой подарок. Лаки наблюдал за моими действиями, нервно помахивая хвостом. Когда я принялась за третье зелье, фамильяр пробормотал. «Эмми, пожалей мужика!» А не увидев реакции, продолжил. «Не так уж больно мне было, больше испугался. Собственно, он не на хвост наступил, а всего лишь на шерсть, а я дернулся». Я не слушала Лаки, прокручивая в голове слова герцога, сказанные ледяным тоном. с «Сволочь!» Рука сама потянулась за семицветом. Лаки мявкнул и ударил меня лапкой. «Ведьма, чтоб тебя! Герцог тебя убьет, если ты его лысым сделаешь!» Зашипел фамильяр. «Лаки, ты бы видел, какая морда у него была! И знаешь что?» Я повернулась к коту. «Он тебя шерстяным ковриком назвал!» «Страста добавь немного. Эффект дольше держаться будет!» Прошипел кот. Я хихикнула. «Не зря фамильяров называют душой ведьмы. Ох, не зря!» Через два часа я сидела в своих покоях и рассматривала пузырьки. Через 10 минут – ужин, на котором меня должны были представить герцогу и объявить помолвку. Веселый будет ужин, <ф> да. Зеленая жидкость вызывала зуд кожи, заставляя чесаться, но не вызывая высыпаний или пятен. Чесаться герцог будет несколько часов, и снять эффект магии невозможно. Нанесла на ногти. Теперь нужно лишь дотронуться до герцога, чтобы зелье попало на кожу. Следующим в моем списке был яд. не смертельный но вызывающий першение в горле. Достаточно одной капли в еду или питье. Спрятав маленький пузырек в декольте, поправила платье. Зелье для изменения цвета волос пока оставила. Передам Аиле, а она выльет жидкость в шампунь. Делать герцога лысым я передумала. «За свою гриву он меня убьет!» Но вот сменить благородный черный цвет на голубой можно. Когда в дверь постучали, я была полностью готова. Зеленое платье с красивым глубоким декольте и открытыми плечами было под цвет глаз. Надев золотую цепочку с крупным рубином, с удовольствием отметила, как камень лег в ложбинку, приковывая взгляд. Тряхнув рыжей шевелюрой, подмигнула себе в зеркале и вышла из комнаты. Поиграем ваша светлость.